Похищение мешка с подарками. На полянке в полном зимнем убранстве стояла царица ель. Вчера, украшая ее, друзья старались не зря. Разноцветные свечи горели маленькими оранжевыми язычками, краснели рябиновые грозди сверкали посеребренные инием шишки, и искрилась ледяная верхушка корона. Трудно было не залюбоваться такой елью, Даже Дед Мороз покачал головой и уважительно сказал «Ого-го!». А уж его-то удивить было непросто. Пока все смотрели на ель, из мешка осторожно выглянул Сидоров. Он просидел там больше часа, и прятаться ему надоело. Он решил осторожно выбраться наружу и убежать. Рядом со своим мешком Сидоров увидел еще один, туго набитый в больших разноцветных заплатах. «А чуть такое? Мешок? от чёмишки. Сидоров оглянулся и, убедившись, что поблизости никого нет, заглянул в него. Он увидел подарки, и от обилия игрушек у него просто глаза на лоб полезли. Чего только не было в мешке Деда Мороза. Ни в одном магазине игрушек не встретишь ничего подобного. Ух ты! Сидоров попытался приподнять мешок. Мальчишка думал, что он тяжеленный, и оторвать его от земли будет непросто. Еще бы, там подарки для целого города. Но мешок Деда Мороза волшебный. Сколько игрушек в него не положишь, он не станет тяжелее школьной сумки с книгами. Иначе как бы Дедушка Мороз носил его из дома в дом и из квартиры в квартиру? Вот бы стащить. Игрушек было бы много. Заперся бы у себя в комнате играл до старсти Недолго думая, Сидоров перекинул мешок через плечо, и, глубоко утопая ботинками в снегу, скрылся между деревьями. В это время по главной аллее Тимирязевского парка прогуливались психиатры зябликов и рябликов. С тех пор, как им замерещилась всякая несуразица, вроде крокодилов и маленьких человечков, психиатры стали чаще бывать на свежем воздухе, делать по утрам зарядку и принимать холодный душ. За последние две недели ничего невероятного с ними больше не происходило, и они решили, что здоровый образ жизни принес положительные результаты. Вначале психиатры гуляли каждый сам по себе, но как-то во время прогулки случайно встретились и с того дня стали гулять вместе. «Хорошо-то как! Свежий воздух, морозит снег! Как я раньше столько этого не понимал!» — восхищался Зябликов. «Близость к природе, что не говори, великая вещь! Чувствуешь себя этаким первобытным человеком, неандертальцем, суперменом!» Рябликов подскользнулся, но Зябликов вовремя поддержал его под локоть. «Смотрите, птичка на кормушке сидит. Как она называется, коллега, вы не помните? Желтенькая? Синичка!» «Да нет!» – засмеялся Зябликов. Синичку я и сам знаю. Я про другую серенькую с красной грудкой. Вон, вон полетела. По вечерам Рябликов нередко рассматривал с котом арбалетом энциклопедию животных, особенно разделы, посвященные рыбкам и птичкам, и хорошо знал все виды. Это снегирь из отряда воробьиных, сказал он. Рябликов и зябликов проводили снегиря растроганными взглядами и вдруг замерли, как вкопанные». Над деревьями зависла летающая тарелка. Из нее выглядывали домовята и посылали психиатрам воздушные поцелуйчики. Тарелка подлетела совсем близко. Сквозь окошечки скафандриков, рябликов и зябликов могли увидеть веселые, улыбающиеся личики домовят. Это продолжалось не больше минуты. Потом люк закрылся, и тарелочка быстро улетела. Домовят спешили на полянку, дедушке в рчуну, — А не по -по погулять ли нам еще немного, коллега? — заикаясь, предложил Зябликов. Он подумал, раз видения возвращаются, нужно бывать на свежем воздухе вдвое чаще. — -с, с удовольствием. Рябликов благодарно посмотрел на Зябликова. Но не успели психиатры пройти и десяти шагов, как на аллее выскочил белогрудый пингвин с красным клювом. «А это что за п -п птичка?» — спросил близорукий Зябликов. «Я не птичка! Я дурник!» Красноносый пингвин подскочил к Рябликову и Зябликову и принялся возмущенно размахивать коротенькими крылышками. «Вы видели Деда Мороза? Где он?» Психиатры попятились, опасливо поглядывая на пингвина и друг на друга. Они опять сильно засомневались в собственном рассудке. «Ух, жублики-бублики, что вы оглохли, что ли? Ну, попадись мне, эти хулиганы, я их всех расчехвостю!» И пингвин, переваливаясь, умчался в лес. А, «Мне пора домой, коллега, мне к-к-кота кормить!» Больным голосом пожаловался Рябликов, прикладывая к колбу снег. «Мне тоже к-к-кота кормить!» Торопливо выдохнул Зябликов. Но у вас же нет кота. Я его купил. Психиатры заторопились кормить котов, постепенно переходя с шага на бег. Но тут рядом с ними с соржанием остановилась тройка ослепительно белых длинногривых коней. Из саней выпрыгнул снеговичок и, вращая составляющими его комьями, подкатился к Рябликову и Зябликову. Здесь не приносили большой мешок. У дедушки Мороза подарки стащили. Снеговичок снял с себя голову, поправил нос морковку и застенчиво улыбнулся. Постоянно слетает. Размер не тот попался. Так а вы не видели подарков? Рябликов дико посмотрел на него и схватил Зябликова за рукав. Психиатры, поскальзываясь, побежали по заснеженной аллее Тимирязевского парка. Но на этом их странные встречи не закончились. Едва ускакал снеговичок на вьюжной тройке, как навстречу Рябликову и Зябликову, из-за деревьев. Вынырнул мальчишка, взбившийся на одно ухо шапки. Через плечо у мальчишки был перекинут огромный мешок. Из прорехи в мешке непрерывным потоком сыпались куклы, машинки, конструкторы, книжки и клюшки, Мальчишка несся по сугробам огромными скачками, а за ним, по снегу, тянулась непрерывная цепочка игрушек. Зябликов наклонился и, зачерпнув горсть снега, приложил его к колбу. Тем временем Рябликов нашаривал в кармане таблетку валидола. — Я здоров, я совершенно здоров, — бормотал он. По следу игрушек на аллею тяжело дыша выбежали Дед Мороз, Снегурочка Ильич и Лиша Ворчун. За ними торопились раскрасневшиеся дети с первого по третий класс. Всего 174 человека. За учениками бежали Ирина Максимовна из Завуч с журналом неклассных мероприятий под мышкой. За Завучем переваливаясь, ковылял белогрудый пингвин и кричал. «Я на вас всех расчехвостил!» За пингвином летела тарелка с домовятами в скафандриках, которые ничего не делали, а только создавали лишний шум. Вся эта толпа подхватила Рябликова и Зябликова и закружила их, как в водовороте. Психиатры, чтобы их не сбили с ног, обняли первое попавшееся дерево и ошалело моргали. «Крокодил, пингвин, снеговик, тарелка, не могу больше» простонал Зябликов, роняя в снег очки. «Пусть меня лечит, пусть уколы делает, не могу!» Зябликов страдальчески посмотрел на Рябликова. Рябликов схватил его за руку и крепко-крепко пожал. Из глаз у него брызнули слезы. «Так и с вами тоже? А я думал, мне одному кажется. Я ведь тоже видел крокодилов и снеговиков, и тарелку тоже видел». Зябликов пристально посмотрел на Рябликова и его осенило. — Так значит, — выдохнул он, — мы с вами случайно оказались на краешке сказки, там, где пересекаются сказка и реальность. — А мы-то, глупцы, хотели еще писать статью, что ничего сказочного не бывает, — схватился за голову Рябликов. Он обнял своего коллегу и счастливо рассмеялся. Потом психиатры, не сговариваясь, побежали по хорошо натоптанной дорожке вслед за похитителем подарков Дедом Морозом, Снеговичком и школьниками. Но догнать Сидорова было совсем непросто. Он бегал очень быстро и намного опередил своих преследователей. Через некоторое время он решил отдохнуть, а заодно заглянуть в мешок и посмотреть, какие там подарки. Сидоров остановился, прислушался и сбросил мешок на снег. Он увидел, что одна заплатка оторвалась, и оттуда сыплются игрушки. Сидоров зажал отверстие руками, но ну а подарки все продолжали высыпаться широким потоком. Очень скоро мальчишка оказался завален ими почти по шее. Сидоров с трудом выбрался из этой кучи и стал заталкивать мячики, солдатиков и пистолетики себе в карманы. Но игрушек все пребывало и пребывало. Вскоре Сидоров стоял уже на горе новогодних подарков высотой с двухэтажный дом. Хорошо еще, что мальчишка не открыл мешок Деда Мороза у себя в квартире. Тогда игрушки полезли бы у него из дверей и из окон. Под напором игрушек дырка в мешке расширялась. Зажимать ее дальше не было уже никакой возможности. Нитки растягивались на глазах. Заплатка трещала по швам. Неожиданно из мешка послышалось рычание, и ткань разъехалась в стороны, разодранная чьими-то сильными лапами. Из дырки в мешке выглянула медвежья морда. «Хай!» — взвизгнул Сидоров, кувырком скатываясь с горы подарков. «Спасите! Медведь!» Скатившись вниз, Сидоров увидел, что медведь вылез из мешка и, принюхиваясь, осторожно спускается с горы игрушек. Сидоров быстренько плюхнулся в снег, и притворился спящим. Он вспомнил, что учительница читала им рассказ о том, что медведи не трогают людей, если они не шевелятся. Сидоров лежал на снегу, тихонько дрожал и думал, ушел медведь или нет. Открыть глаза, чтобы посмотреть, он боялся. Тогда медведь, если он не ушел, догадался бы, что его дурачат, и рассверепел. Прошло несколько томительных минут. Сидорову уже не нужны были никакие игрушки, и он с радостью вернул бы мешок Деду Морозу. Только бы, только бы меня спасли. Буду хорошим, даже даже уроки учить буду, — обещал сам себе Сидоров. Неожиданно мальчишка почувствовал, кто-то дотронулся до его щеки. Медведь, — подумал Сидоров и еще сильнее зажмурился. Прикосновение повторилось. По щеке и по лбу водили чем-то холодным. Мальчишка в ужасе приоткрыл правый глаз, ожидая увидеть, готового приступить к обеду медведя. Но вместо медведя Сидоров увидел склонившихся над ним Деда Мороза и Снегурочку. «Что с тобой? Чего ты испугался?» «М -м -м «Медведь?» – промямлил Сидоров. «Огромный медведь!» «И этот?» – Снегурочка показала маленького медвежонка, которого держала в руках. «Какой же это медведь? Это медвежонок! Подарок для мамки-медведицы!» «Эту кучу и за три дня не соберешь. Что я теперь детям дарить буду?» Дед Мороз, пригорюнившись, смотрел на огромную гору подарков, которая доросла до верхушек деревьев, и все продолжало увеличиваться. Сидоров всхлипнул и вытер рукавом нос. «Я больше не буду, Дедушка Мороз. Прости меня. Если хочешь, можешь не дарить мне новогодних подарков всю оставшуюся жизнь?» Эта мысль показалась ему такой ужасной, что он не выдержал и разревелся. Снегурочка улыбнулась. «Не плачь, мы с дедушкой тебя прощаем. Не делай переносить обиду из старого года в новый!» В сугроб плюхнулась летающая тарелка, и из нее вылезли домовята в скафандриках. «Ого, сколько игрушек! Это все мне!» Радостно закричал хлопотун. «Кузатик, ты сторожи, а я побежал за тележкой. Или лучше за вагоном!» Хлопотун прыгнул в тарелку, захлопнул люк и куда-то поспешно улетел. Вреднючка и пузатик проводили взглядом стремительно удаляющуюся тарелку. Дед Мороз с пустым мешком в руках советовался о чем-то с ворчуном. — Не оставлять же детей без подарков. Попробуй что-нибудь придумать. Хотя не уверен, что получится. Леший ворчун закружился и прошептал заклинание какое то время ничего не происходило и дед мороз грустно вздохнул но потом гора игрушек вздрогнула и на глазах стала уменьшаться игрушки одна за другой возвращались в мешок когда мешок заполнился снегурочка осторожно опустила в него медвежонка потерпи немножко вечером дедушка мороз отнесет тебя к мамке бреднючка посмотрел на медвежонка и сказал пузатику «А вообще-то это неплохая идея – засунуть медведя в мешок, чтобы он сторожил подарки. Представляешь? Открываешь ты ночью буфет, чтобы тайком полакомиться печеницем, а оттуда ам, медведь!» Пузатик хихикнул. «Знаешь, какой у медведя аппетит! Посади его в буфет, он все съест. И так вылазит за ночь, что утлом вдвелце не пройдет!» На полянку выбежали 174 ребенка с учительницей Ириной Максимовной, а следом за ними — запыхавшиеся психиатры Рябликов и Зябликов. У Рябликова в руках был мячик, а у Зябликова большой игрушечный барабан. Они нашли их на снегу. Психиатры жадно смотрели во все глаза. Вокруг шумели и прыгали незнакомые дети, а среди них мелькали сказочные существа — Дед Мороз, Снегурочка, крошки-напланетяне в скафандриках — «И снеговичок на летающих белых конях!» К психиатрам подбежали домовята в скафандриках. «Посмотрите, те самые глупые дядьки!» — закричала вреднючка. «И барабан откуда-то притащили? Стянули где-нибудь, наверное? Эй, дядьки, поиграйте с нами в качельки!» Но теперь Рябликов и Зябликов уже не сомневались в своей нормальности. «Вот я тебя отшляпаю!» Зябликов сделал вид, что хочет схватить вреднючку домовушка отпрыгнула и показал ему язык о какой противный не буду с тобой играть на полянку выскочил пингвин михеев он порядком отстал у коротких пингвиних лапках особенно не побегаешь однако воинственного пыла пингвин не утратил оттолкнув рябликова и зябликова он подбежал к деду морозу расшиххвостью видана дворников пингвина рубрике Слова вперемешку вырывались из клюва запыхавшейся птицы. Пингвин размахивал крыльями, подпрыгивал и всячески выражал свое глубочайшее возмущение. «Ну и надоел же ты мне!» — вздохнул Дед Мороз. «А ругаться больше не будешь? А мной переодеваться не будешь? И деревьев ломать не станешь!» — недоверчиво спросил леший ворчун. «Не буду, чтоб меня рщи хвостила!» Пингвин закивал, как китайский болванчик. «Обещаешь? Ну, смотри, нарушишь слово, мигом превратишься в пингвина!» Дед Мороз дотронулся своим посохом до плеча Михеева. Пингвин закружился, и на его месте возник счастливый дворник в расстегнутой телогрейке. Дворник хотел было убежать, но потом почесал в затылке и вернулся. «Небо подарочек, какой по случаю Нового года!» Нерешительно замямлил он, подмигивая Деду Морозу. «А то где я сейчас куплю?» «Может сказать, весь день потерял, по бегал!» Ворчун достал из котомочки маленькую бутылочку и протянул ее дворнику. «Бе!» — вреднючка узнала бутылочку В ней была та самая мухоморная настоечка с мышиными хвостиками, которой их лечили от немоты. «А маленькая она какая-то, побольше бы!» Засомневался Михеев, принимая бутылочку и отвинчивая крышечку. «Можно и побольше!» ворчон прошептал увеличительное заклинание, и бутылочка в руках Михеева выросла до размеров хорошей бутыли. Дворник поднес горлышко бутыли к губам и отхлебнул. Ворчон и Домовета напряженно наблюдали за Михеевым, ожидая, что он подскочит до самых верхушек деревьев. Но глазки дворника маслянисто заблестели, нос запульсировал, и лицо выразило глубокое удовольствие. Дворник вытер рукавом губы и крякнул. Потом он подхватил под руки Рябликова и Зябликова и, распевая песни, пошел с ними полюсу а «Надо же!» — растрогался Ворчон. «Милый, оказывается, человек. Вот уж не думал, что моя настойка ему понравится». Как известно, в канун Нового года всегда происходят чудеса. В этот день нет ничего невозможного, избываются самые сокровенные ваши желания. «Все, что нужно, это очень-очень хотеть». До самого вечера веселились дети в Темирязевском лесу под царицей Елью. Они водили хороводы, играли в снежки, лепили из снега разных милых и веселых зверей, рассказывали снегурочке стихотворения и получали от Деда Мороза те подарки, которые им больше всего хотелось. А ближе к вечеру, чтобы родители не волновались, Ирина Максимовна отвела ребят домой. Они долго прощались с Дедом Морозом и расстались с ним только тогда, когда он пообещал им обязательно прийти на следующий Новый год. «Вообще-то в новогоднюю ночь я прихожу к каждому ребенку», — пробасил Дед Мороз. «Но чаще всего это случается под утро, когда ребенок уже спит. Не стану же я будить его». Немного погодя, Митя и Аня тоже засобирались домой. Вреднючка и Пузатик хотели отправиться с ними, но их беспокоило отсутствие хлопатуна, который как улетел, так и до сих пор не вернулся. Но тут в сугроб вдруг плюхнулась летающая тарелка. Из нее выбежал раскрасневшийся хлопотун с кучей сумок и тележкой на колесиках. «Вот, приез. А где... где мои подарки? Кто их стащил?»